страх преследований, жертвой которых могла оказаться Матильда, и отъезд в Квебек в тот самый момент, когда конная полиция арестовала Альбена. О поспешном суде обвинений без достаточных доказательств и отправки на каторгу он почти ничего не писал. Как и о страшных годах, проведенных в Кандалах, когда ему пришлось возить на тележке камни или боеприпасы в порту Бреста. Чувствовалось, что пером водил человек, испытавший немало стыда, даже гордостью. Как ни странно, Перего более подробно описывал то, что доставило ему, вероятно, наибольшие страдания. Появление в Британии типично средиземноморских галер, которые, однако, приплыли из Лорьяна, где индийская компания много лет назад начала их строительство, да так его и не закончил. Ими командовал известный моряк Бальи с острова Мальты, человек суровый, имени которого Альбен не называл. Сам он был нормандцем и выбирал гребцов из наиболее крепких мужчин, предпочитая тех каторжников, что были из Нормандии, так как знал об их выносливости. Риго вызвался быть среди них, надеясь поскорее умереть. По рассказам моряков, он знал, что люди не доживают до старости на этих длинных и легких красно-золотистых судах, столь непохожих похожих на привычные высокие округлые корабли. Труд там был тяжелее, чем на земле, а плетки надсмотрщиков стегали еще больнее. Но Бальги оказался человеком справедливым, и Альбен не только не умер, но развил в себе неожиданную силу, но главное он плавал. Ощущая под днищем корабля движение волн, он, несмотря на ужасающие условия, мог хотя бы отчасти испытывать радость, известную тем, кто всю жизнь смотрел на море. За время плавания на галерах в Ла-Манше, затем в Северном море, закончившемся неудачно, он проникся уважением к Бальгии который хоть и был крут, но перед тем, как вернуться на Мальту, добился для Периго помилования. Через два года после смерти Матильды я бывший возлюбленный вернулся на родину, где был вынужден скрываться, так как человек с Мальты помог ему лишь при одном условии: Альбен должен был поклясться на кресте, что не будет мстить своему преследователю. «Если, как ты утверждаешь, тебя осудили напрасно, не отягощай свою душу преступлением, которое на сей раз будет настоящим», — сказал ему Бальги. «Быть может, Бог уже распорядился по-своему, а если нет, его следует оставить в живых? Даже если он опять нападет на невинное существо, будет угрожать жизни другого человека?» «Лишь тогда и только в этом случае ты можешь его покарать, но зачем обо всем рассказать?» Альбен поклялся. Вернувшись в Катантен, он жил скрытно, зная, что у него не осталось ни родственников, ни друзей. Присоединившись к малочисленному племени дровосеков и угольщиков, живших в довольно больших наделах, оставшихся от огромного леса Брикс, он, в конце концов, обрел покой. Альбен оказывал людям мелкие услуги, и они не отвергали его. Иногда он уходил в Лапернель взглянуть на Сен-Васт или даже в Готвиль полюбоваться на узкий пролив Барфлер, где однажды чуть не погиб Вместе со своей галерой в 1774 году, когда там начали строить малый маяк, он заинтересовался этими, даже предложил свои услуги, но потом снова вернулся в леса.